Когда священник пришёл к нему со святыми дарами, то почти совсем угасшие взоры его оживились при виде серебряного креста и паникадила. Он пристально посмотрел на всё, и шишка на носу его зашевелилась в последний раз. Наконец, когда священник поднёс крест к устам его, старик сделал тяжёлые усилия, чтобы вырвать его из рук священника. Это усилие стоило ему жизнь. Он вспомнил о Евгении в последние минуты свои, но не мог уже видеть её. Евгения стояла на коленях и омывала слезами похолодевшую руку его. Батюшка, благословите меня, сказала она. Старайся, заботься обо всём. Береги золото. Береги золото. Я потребую у тебя отчёта на том свете. Это были последние слова его. И вот Евгения осталась одна в опустелом доме, одна с нанэтой, единственным существом, которое могло понимать её горе и заботу, которое любило её и которому она могла поверить тайну свою. Нанета Сделалось другом Евгении. Когда схоронили Гранде, Крюшо донес Евгении, что у ней было, во-первых, 400 тысяч ливров ежегодного доходу с земель и недвижимых владений в Сомюрском округе, потом 250 тысяч франков доходу, считая по три на сто с капитала приобретенного, за 61 франк со ста и который мог бы оценен быть в эту эпоху в 77 франков. Потом 3 миллиона золотом и 100 тысяч франков серебром, не считая доходов за непроданные продукты настоящего года. Круглая оценка ее имения была слишком в 20 миллионов. Где же Шарль? думала Евгения. В этот день после расчётов с господином Крюшом Евгения и Нанета сели у камина в старый зал, где всё до последней вещицы вызывало тяжкие воспоминания, начиная с кресел, в которых садилась покойница мать её, до стакана, из которого пил Шарль во время своего у них пребывания. Вот мы и одни нанет. Да, барышня, и если б я знала, где теперь ваш братец, так пешком бы пошла за ним хоть на край света. Между нами море, нанет. И в то время, когда бедная сирота плакала одна с верной нанетой в старом и мрачном доме отца своего, в целом сумюре в Нанте и в Орлеане только и было разговоров, что о 20 миллионах девицы Гранде